Глава 35. Пусть Будкин плачет. Надя и Таточка уже спали, а Служкину надоело сидеть на кухне с книжкой, и он решил сходить в гости. Например, к ветке. Дымя сигаретой, он брел по голубым тротуарам огнутой улочки старых речников. Редкие фонари, словно фруктовые деревья, печально цвели среди сугробов. Вдали, за заснеженными тополями и крышами, за печными трубами, скворешниками и лодками на сараях,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 «Да не в том дело, Витька!» — возмутилась Ветка. «Мы же люди современные, свободные. Главное, не то, что изменяет, а как относится. Я никогда людей не смешиваю. Колесников — это всегда Колесников. Ты — это всегда ты. А для него все бабы одинаковые. Лишь бы ноги раздвигали. Для него что я, что какая-нибудь проститутка. Одно и то же. Вся и разница, что я даю всегда и бесплатно». «Эк, ты его разделала!» — хмыкнул Слушкин. «Нафиг тогда тебе с таким жить?»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 Колесников вернулся, шепотом крикнула ветка, слетела с дивана и начала лихорадочно застегиваться. Великий факир изгадил сортир сквозь зубы, едва не зарычав, сказал Слушкин, встал, протопал на кухню, включил свет и злобно обрушился на табуретку. Ветка отщелкнула собачку, и Колесников наконец-то вошел. Чего закрывалось закрывалось-то на сто оборотов?» — раздраженно спросил он, разуваясь. «Че тут, украдут тебя, что ли? Слушкин уже свалил?» «Нет, на кухне сидит», — ответила Ветка и, подумав, добавила, «курит». Слушкин покорно вытащил сигарету и закурил. Мягко ступая в одних носках, Колесников свернул из прихожей сразу на кухню и поставил перед Слушкиным на стол бутылку водки. «Обломала она меня», — тихо сказал Колесников. «Насовсем и навсегда выгнала. Сейчас с горя пить будем». Ветка появилась в дверях кухни. «Ты что, вернулся?» — ты спросила она. Автобуса долго не было, холодно ждать. На улице минус два. «Минус два, жара, что ли, по-твоему?» — рявкнул Колесников. «А ты говорил, Гудкин плакать будет?» Совсем робко, по инерции сказала Ветка. «Да хрен с ним!» — махнул рукой Колесников. «Пускай плачет».